Беркут сам выбрал более или менее сухую, окаймленную тремя молодыми соснами и каменистую ложбину. Вместе с бойцами поднес к ней тело Оржецкого и сам хотел вырыть могилу. Но один из лесных мстителей, костлявый старик лет 55, с искореженной увечьем челюстью, единственный из троих, кто до сих пор не проронил ни слова, Вдруг отстранил лейтенант и опустился перед мёртвым на колени. Уйдите все. Сам помолюсь над ним и сам похороню. Это моя пуля, мой грех. Хотел замолчать, но не смогу. Позвольте хоть так искупить его. Пока Ортик, так звали этого мстителя, не вернулся, все молча сидели у костра. над которым висели три котелка. В этих котелках было брошено всё, что Карбачу и его спутникам удалось раздобыть в селе: несколько ломтиков хлеба, огрызок подсолнечной макухи, две горсти овсяной крупы. А пришёл он, когда партизанский ржадцуп был сварен и даже успела стыть. Положил на плащ-палатку свою флягу, А сам сел в сторонке на камень, и пока партизаны поминали с остатками водки душу погибшего и заедали её эрзацым, слух надрывно, словно правоверный у гроба Господня молился. Все попытки уговорить его поесть вместе со всеми ни к чему не привели. Месяц назад точно так же кто-то убил в лесу его сына. — объяснил Гандич, прислушиваясь к этой молитве и исповеди. — Надо же такое! Ровно месяц, день в день! — Это произошло в бою? — спросил Беркут. — Ну, считай, что в бою, хотя какое-то имеет значение для отца. — Это всегда имеет значение, как и во имя чего погиб твой сын или твой отец, — не согласился лейтенант. Может ты и прав. Когда это произошло? Я вообще-то не люблю воспоминаний, но иногда стоит пересказать историю гибели близкого тебе человека, поскольку это действует как исповедь. А сын тоже был в нашей группе. Его тоже звали ещё Гизимундом. Да и лет ему было не больше, чем вашему. На посту стоял за 300 м от землянки. Вот так Иесус Мария. Значит, погиб всё-таки, как подобает солдату. А старый корчик до сегодняшнего дня ни разу в человека не выстрелил. Слишком уж верующий. За повара у нас был. Продукты выменивал, а в бой никогда не встревал. Только когда увидел простреленную голову сына, поклялся отомстить. И вот, отомстил. На его месте я не то, что молился бы, а волком выл. Судя по карте, они находились уже где-то недалеко от пограничного польского села. Дальше начиналась земля Украины, и отроги, видневшиеся вдаль гор, уже были украинскими Карпатами. Беркут понимал, что границы как таковой сейчас не существует, и что ступив на украинскую землю, Они ничуть не облегчат своего положения. Там тоже враг, там тоже любая рощица может огрызнуться автоматным звинцом, и подне знай, кто в засаде: немцы, полицаи, партизаны. И всё же он стремился туда, за эту условную черту, почти ностальгически ощущая близость родной земли. да которой рано кажется не такой мучительной, а смерть не такой бессмысленной и жестокой. Снова кончалось горючее, и снова, дотягивая уже не на бензине, а на честном слове, карбач вынужден был свернуть с шоссе на какую-то лесную дорогу. Пройдя по ней метров 500, начал искать взглядом удобную просеку, по которой можно было бы загнать машину в чащобу. А ведь дорога слишком хорошо наезд жена, заметил Беркут, внимательно присматриваясь к уводящей за лесной выступ колеи. Не похоже, чтобы она подходила к глухому лесному цело, но тип без околонки тоже вряд ли выведет, устало ответил Горбач. Запастись бы хоть раз вдоволь этой чёртовой жидкостью. До тени ван до того дуба я остановлю прямо посреди дороги, чтобы нас невозможно было объехать. Так ведь доткнёмся на фрицев неминуемо путь наш как дорога на Голгофу. Однако хотел бы я знать, куда ведёт это лесное шоссе. Открой капот, приказал лейтенант, когда Звездослав остановил машину. Мелко демонт, оф да мат насидение, чтобы под рукой. Еврейтер приехали. Быстро вон к тому повороту. Пройди за ними ещё метров 200, выясни, что там за райские кустики. Вот бинокль. Двигайся скрытно. Остальные по два по обе стороны дороги замаскировались, затаились. Арзамасцев прибежал тогда, когда со стороны шоссе Уже доносилось урчание мотора. Там щит, запретная зона, это я понял, и что-то ещё написано, что стреляет без предупреждения. Вот именно, но я прошёл за него метров 100. Строения не видно, часовых тоже. Они чуть дальше. Приготовились. Ты, еврейтор, становись у заднего борта за машину. Если крытые, заглянешь в кузов. как и тогда, у переезда. «Карбач, мы с тобой у мотора. Постараемся обойтись без стрельбы. Все слышали?» Водитель немецкой машины еще издали начал негромко сигналить, но, очевидно, надеялся проскочить между стоящей машиной и деревьями. Однако, дотянувшись перед ком, почти до заднего борта понял, пройти не удастся. «Эй, что за машина?» — выглянул из кабины рослый, хорошо сложенный асессовец, в идеально, словно для парада, подогнанном и отутюженном черном мундире. «Шарфюрер», — определил его чин Громов, пока немец медленно и неохотно делал несколько шагов в их сторону. «Какого черта возитесь здесь?» «Я обязан доложить вам?» Чар Фёрер поглярал на солдака Мигромов, тоже ступив два-три шага навстречу ему. Однако присутствие обер-лейтенанта ничуть не смутило сесовца. Тон офицера тоже. Он на ходу высокомерно смотрел офицера и, не отдав ему чести, подошёл к водителю. Я спрашиваю, что ты здесь копаешься? Что с мотором? Поломка? мрачно ответил карбач, вытирая грязной тряпкой руки. Только не ори, я не глухой. Что? взвился шарфюрер. Ты, вермахтская свинья. Ховерли жаннт. Приведите в порядок эту дрянь. Объявите маршрут до Кареса и вообще, что я машина, какая часть? Как вы здесь оказались? Пистолет Шарфюра рыв выхватил только для того, чтобы прибугнуть взорвавшегося водителя. Вряд ли он серьёзно намеревался пустить его в ход или хотя бы угрожать им, но всё-таки он схватился за оружие. И этого было достаточно, чтобы, не сгоняя с лица вежливо-жёсткой улыбки, повер летенант решительно шагнул в его сторону. схватив за дуло пистолет, он сильным рывком вырвал его из руки сесавца, и тот чежецка же отскочил в сторону. Быто минуту, схватив лежащий на сиденье автомат, карбач юлой крутнулся за капот. "Как вы уже поняли, шарфюрер, мы всего лишь из особого отдела контрразведки". Побледневший и уже выло поднявшие руки водитель сесавец Опустил их и облегченно вздохнул. Его начальник нарвался на офицера контрразведки, ну и пусть выпутывается, он водитель здесь ни при чем. А вот кто вы такой? И почему позволяете себе угрожать офицеру пистолетом? Это мы выясним уже в наших подвалах или в гестапо. Два часа. Показал в это время Арзамасцев, перемещаясь вдоль борта поближе к кабине. — Водитель, — молвил Беркут, — прикажите-ка тем двоим солдатам, что в кузове сойти и подтолкнуть нашу машину, иначе мы не разъедемся до ночи. — Яволь, господин обер-литерант, — щелкнул каблуками эсэсман, бросаясь к заднему борту. — Но я не угрожал вам оружием. Наконец-то нашло смирение и на шар фюрера. Хотя говорил он всё ещё тоном, которым обычно говорят с лакеями. Речь шла о наглости вашего водителя. Прошу вернуть мой пистолет. Вы не имеете права обезоруживать меня. Офицер контрразведки имеет право обезоруживать любую подозрительную личность. Беркут перебросил Вальтер СС-овца с правой руки в левую и выхватил свой парабеллум. "Gabor, to Scharführer", добавил он уже мягче, и встретив недоуменный взгляд СС-овца, добавил: "В ваших интересах побыстрее вытолкнуть машину из колеи на обочину". Шарфюрер озверело посмотрел сначала на уберлейтенанта, затем на его водителя. Излос Полёнов взял за руками за ворот. Но Чебов Сталий гаркнул на сошедших на землю соцопцев. Взялись, подтолкнули. Автомат был только у одного из двоих солдат, но он не придал особого значения тому, что сунул в пистолеты в карманы брюк. Оберлейтенант вежливо снял оружие с его плеча, чтобы не мешало. Однако в следующее мгновение обер-лейтенант уже с силой опустил его на затылок, упёршись руками в борт "Царь Феонора", а из ближайших кустов выскочили четверо вооружённых людей, чей внешний вид убедительно свидетельствовал, что в лесу они не первый день.